Запечатанные сэндвичи без корки и куркума. Одно из базовых предположений, из которых исходят при принятии законов о защите интеллектуальной собственности, состоит в том, что новая идея, которая поступает под защиту, того стоит. Вот почему все законы требуют, чтобы идея была оригинальной, отличалась новизной и неочевидностью на техническом жаргоне. Абстрактно говоря, Это неопровержимо, но на практике все гораздо сложнее во многом благодаря тому, что инвесторы имеют основания для лоббирования снижения планки оригинальности. Например, как я уже говорил применительно к истории швейцарского патентного права, многие считают, что химические вещества, в отличие от химических процессов, не заслуживают патентной защиты, поскольку те, кто получил их, не сделали ничего действительно оригинального. Поэтому химические и или фармацевтические вещества до 1960-1970-х х годов в богатых странах вообще не патентовались. Ни в Германии, ни во Франции, ни в Швейцарии, ни в Японии, ни в Скандинавии. В Испании и Канаде фармацевтические товары нельзя было запатентовать еще до начала 1990-х годов. Справочная сноска. Химические, в том числе и фармацевтические вещества, нельзя было патентовать в ФРГ до 1967 года, в Скандинавских странах до 1968 года, в Японии до 1976 года, в Швейцарии до 1978 года в Испании до 1992 года. Фармацевтическая продукция не патентовалась во Франции до 1959 года, в Италии до 1979, в Испании до 1992. Конец справочной сноски. До подписания соглашения по ТРИПС в большинстве развивающихся стран тоже не выдавались патенты на фармацевтическую продукцию. Справочная сноска. По условиям ТРИПС, Развивающиеся страны обязаны ввести патенты на фармацевтическую продукцию по меньшей мере к 2013 году, в случае беднейших стран. Когда в 1995 году соглашение по ТРИПС вступило в силу, развивающиеся страны должны были выполнить его условия к 2001 году. Беднейшие страны, наименее развитые страны, или НРС, получили время до 2006 года но в конце 2005 года срок был продлен до 2013 года. Конец справочной сноски. Во многих из развивающихся стран такой практики не существовало никогда. В других, например, в Индии и Бразилии, она имелась, но со временем была отменена. В Бразилии не патентовались и химические процессы. Даже если необходимость патентования продукта не вызывает сомнений, нет способа судить, насколько ценно новое изобретение. Например, когда патентным комиссаром США был Томас Джефферсон, что довольно забавно, поскольку он был противником патентов, но это входило в его должностные обязанности государственного секретаря, он постоянно отклонял заявки на малейших основаниях. Сообщается, что после того, как Джефферсон ушел с поста государственного секретаря, а следовательно и патентного комиссара, число ежегодно выдаваемых охранных документов сразу выросло втрое. Конечно, едва ли объяснение кроется в том, что американцы внезапно стали втрое более изобретательными. С 1980-х годов барьер оригинальности для патентов в Штатах существенно снизился. Профессора Адам Джафф и Джош Лернер в своей книге о современном состоянии патентной системы США указывают, что документы, удостоверяющие исключительное право, теперь выдаются на самые очевидные идеи. Здесь и интернет-шоппинг в один клик от Amazon.com, и запечатанные сэндвичи без корки от продуктовой компании Smackers, и метод освежения хлеба фактически поджаривание чертовых булок, и метод качания на качелях, который якобы изобрел пятилетний ребенок. В двух первых случаях держатели патентов даже воспользовались предоставленными новыми правами и привлекли конкурентов к суду. В первом ответчиками выступили barnsandnoble.com, во втором небольшая кейтеринговая компания из Мичигана – «Альбис Food Incorporated. Справочная сноска. Оба иска в итоге были урегулированы во внесудебном порядке. Конец справочной сноски. Это явно крайние случаи, однако они отражают общую тенденцию к тому, что проверки на новизну и неочевидность, которые призваны обеспечить выдачу патентной монополии только действительно оригинальным идеям – стали во многом неэффективными. Результат этого Джаффа и Лернер называют «патентным взрывом». Они фиксируют, как число выдаваемых в США патентов в период с 1930 по 1982 год росло на 1% в год. Затем патентная система была ослаблена, и с 1983 по 2002 год, когда выдача стала более либеральной, их число стало увеличиваться на 5,7% в год. Едва ли это связано с каким-то внезапным всплеском креативности американских граждан. Справочная сноска. Два профессора пишут также, что число патентных исков, поданных в США, до 1980-х годов составляло около тысячи в год, а сейчас дошло до 2500. Учитывая печально известную стоимость сдержек на патентные иски, это значит, что ресурсы с порождения новых идей перенаправляются на защиту уже существующих. Конец справочной сноски. Но какое дело остальному миру, если американцы выдают глупые патенты? Проблема состоит в том, что новая американская система поощряет кражу идей которые хорошо известны в других странах, особенно развивающихся, но не защищены законодательно именно потому, что так давно и хорошо известны. Это получило название «кражи традиционного знания». Лучший пример в этом отношении – патент, выданный в 1995 году двум индийским ученым из Университета Миссисипи на медицинское использование куркумы, способность которой к заживлению ран известна в Индии уже несколько тысяч лет. Отменить патент удалось только благодаря запросу в Американский суд Совета по сельскохозяйственным исследованиям, базирующегося в Дели. Этот патент остался бы в силе, если бы пострадавшая сторона была каким-нибудь небольшим и очень бедным развивающимся государством, несопоставимым с Индией по человеческим и финансовым ресурсам, которые необходимы для таких судебных битв. Какими бы шокирующими ни были примеры, последствия снижения планки оригинальности ⁇ это не главная проблема в существующем дисбалансе системы защиты прав интеллектуальной собственности. Серьезная трудность состоит в том, что эта система стала скорее препятствием, чем стимулом для технологических инноваций. ТИРАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ПАТЕНТОВ Известно высказывание Исаака Ньютона «Если я видел дальше других, то потому что стоял на плечах гигантов». Он имел в виду, что идеи накапливаются кумулятивно. В спорах о патентах раньше этот аргумент приводился в пользу их отмены. Ведь если новые идеи возникают в результате интеллектуальных усилий многих людей, то как можно утверждать, что вся слава и доход должны доставаться человеку, который лишь нанес финальные штрихи? Именно на этом основании Томас Джефферсон был против патентов. Он считал, что идеи подобны воздуху, а, следовательно, ими нельзя владеть. Хотя вот во владении людьми он проблемы не видел. У него было множество рабов. Справочная сноска. Таким образом, точка зрения Джефферсона на то, чем мы можем и не можем владеть, прямо противоположна нашему современному мнению. Он, похоже, не возражал против владения другими людьми. Но считал абсурдным возможность владения собственными идеями и защищал право на них посредством, создаваемой правительством искусственной монополии патентов. Конец справочной сноски. Это внутренне присущая патентной системе. Проблема идеи самый важный ресурс для появления нового. Но если идеи, которые нужны для разработки инноваций, находятся в собственности других, вы не сможете использовать их бесплатно. Таким образом, производство новых идей становится дорогостоящим делом. Более того, вы подвергаетесь риску преследования за нарушение патентов со стороны конкурентов, которые могут держать их на изобретения подобные вашему. Судебные тяжбы не только приведут к тратам, но и помешают дальнейшей разработке спорной технологии. В этом смысле патенты можно считать скорее препятствием на пути технологического развития, чем стимулом к нему. И действительно, иски по нарушениям авторских прав оказались главной помехой для технологического прогресса в таких отраслях американской экономики, как производство швейных машин середине XIX века, самолетов начала XX века, и полупроводников середина 20 века. Индустрия производства швейных машин, Зингер и несколько других компаний, выступила с блестящим решением этой конкретной проблемы, предложила патентный пол, в котором все компании перекрестно лицензируют свои патенты. В случае с самолетами, братья Райт против Гленна Кертиса, и полупроводниками, Texas Instrument против Fairchild. Соперничающие фирмы не смогли достичь компромисса, так что для создания патентных полов пришлось вмешаться правительству США. Иначе в этих отраслях дальнейший прогресс был бы попросту невозможен. К сожалению, проблема взаимосвязанных патентов в последнее время усугубляется. Патентуются все более и более крошечные решения вплоть до отдельных генов. Тем самым увеличиваются риски того, что патенты станут препятствовать технологическому прогрессу. Недавний спор о так называемом «золотом рисе» очень хорошо иллюстрирует подобную ситуацию. В 2000 году группа ученых во главе со шведом Инго Потрикусом и немцем Петером Бейером объявила о создании новой технологии генетической модификации риса, обогащенного бета-каротином, который в процессе пищеварения становится витамином А. Из-за естественного оттенка бета-каротина этот рис приобрел золотистый оттенок и потому был назван золотым. Золотым? Его можно считать и потому, что для миллионов бедных людей в тех странах, где рис – основа рациона, потенциально он может стать источником важнейших питательных веществ. Справочная сноска. АС- Золотым рисом 2, разработанным нынешним обладателем технологии в 2005 году, компанией Сингента, выгоды могут быть еще большими. Золотой рис 2 дает в 23 раза больше бета-каротина, чем первый. Конец справочной сноски. Рис обладает высокой пищевой ценностью и способен прокормить больше людей, чем выросшая на той же площади пшеница но в нем не хватает одного жизненно необходимого элемента – витамина А. Бедняки в странах, где рис служит основой рациона, обычно не едят почти ничего другого и в результате страдают от дефицита этого витамина. Считается, что в начале 21 века дефицит витамина А затрагивает 124 миллиона человек в 118 странах Африки и Азии, и с этим ежегодно связано от 1 до 2 миллионов смертей около полумиллиона случаев необратимой слепоты, а также миллионы случаев прогрессирующего глазного заболевания ксерофтальмии. Справочная сноска. Ксерофтальмия от греческих слов сухой глаз. Это воспаление конъюнктивы глаза, сопровождающееся аномальной сухостью и образованием складок. Конец справочной сноски. В 2001 году Потрикус и Бейер совершили противоречивый поступок – продали технологию международной фармацевтической и биотехнологической фирме Сингента, в то время называлась Астрозенека. Сингента уже имела частичные законные права на эту технологию благодаря косвенному финансированию данного исследования в Евросоюзе. К чести двоих ученых, Они жестко торговались, чтобы фермеры, зарабатывающие на золотом рисе менее 10 тысяч долларов в год, могли использовать технологию бесплатно. Но все равно некоторые посчитали неприемлемой продажу коммерческой фирме такой ценной технологии, направленной на общественное благо. В ответ на критику, Потрикус и Бейер сказали, что им пришлось продать изобретение компании Сингента в связи со сложностями, возникшими при получении лицензий на другие патентованные технологии, которые были необходимы для запуска в производство их собственного решения. Они отмечали, что, будучи учеными, просто не обладают необходимыми ресурсами или навыками борьбы, за 70 важных патентов, принадлежащих 32 различным компаниям и университетам. Критики указывали, что ученые преувеличивают трудности и что для стран, которым золотой рис должен принести наибольшие выгоды, релевантным является примерно десяток патентов из названных исследователями. Но сути это не меняет. Прошли дни, когда технологии можно было двигать в лабораториях, обходясь индивидуальными усилиями ученых. Сейчас требуется армия юристов, чтобы продвигаться по «опасной почве» взаимосвязанных патентов. Если мы не найдем решения этой проблемы, патентная система может стать главным препятствием на пути технологического прогресса, а не стимулом к нему. Жесткие правила и развивающиеся страны Недавние изменения в системе прав на интеллектуальную собственность увеличили связанные с нею расходы и сократили выгоды. Снижение планки оригинальности и увеличение сроков действия патентов и других прав на интеллектуальную собственность привели к тому, что сейчас мы фактически платим больше за каждый патент, среднее качество которого, между тем, низко как никогда. Изменения в отношениях правительств богатых стран и корпораций тоже затруднили преодоление коммерческих интересов держателей патентов во имя общественного блага, что мы могли наблюдать в случае с лекарствами от ВИЧ-СПИД. Патентование все более мелких решений усугубило проблему взаимосвязанных авторских прав и замедлило технологический прогресс. Для развивающихся стран все эти негативные последствия стали гораздо серьезнее. Низкая планка оригинальности, заданная в богатых странах, в особенности в США, упростила процедуру кражи уже существующего традиционного знания. Крайне необходимые лекарства стали гораздо дороже, поскольку развивающиеся страны больше не могут производить или импортировать их копии а их политическая слабость по сравнению с фармацевтическими компаниями из богатых государств не позволяет им воспользоваться оговоркой об общественном благе. Но главная проблема, если говорить прямо, состоит в том, что новая система защиты прав на интеллектуальную собственность осложняет экономическое развитие. Поскольку 97% всех патентов и абсолютное большинство прав авторства и торговых марок принадлежит богатым странам, Усиление прав интеллектуальных собственников означает, что для развивающихся обретение новых знаний становится слишком дорогим делом. По оценкам Всемирного банка, в результате соглашений по ТРИПС только увеличение платежей за лицензирование технологий обойдется развивающимся странам в дополнительные 45 миллиардов долларов в год, что составляет почти половину от выделяемой иностранной экономической помощи которая составляла 93 миллиарда долларов в 2004-2005 годах. Хотя оценки произвести трудно, усиление авторских прав привело к удорожанию обучения, особенно получения высшего образования, в котором используются специализированные и передовые иностранные книги. И это не все. Каждая развивающаяся страна в соответствии с соглашением по ТРИПС должна потратить уйму денег на разработку и внедрение новой системы защиты прав на интеллектуальную собственность. При этом система сама не запустится. Защита авторских прав и торговых марок потребует целой армии инспекторов. Патентным бюро понадобятся ученые и инженеры для обработки заявок, а судам будут нужны специалисты по патентному праву, умеющие разрешать диспуты. Обучение и прием на работу всех этих людей стоят денег. В мире с ограниченными ресурсами обучение большего количества патентных юристов или наем на работу инспекторов для борьбы с видеопиратством подразумевает обучение меньшего количества врачей и учителей и наем на работу меньшего количества медицинских сестер и полицейских. А несложно понять, какие из этих профессий больше необходимы в развивающихся странах. Самое неприятное, что бедные почти ничего не получат в обмен на увеличение лицензионных пошлин и дополнительные расходы на введение новой системы защиты прав на интеллектуальную собственность. Когда эту защиту усиливают богатые, они могут по крайней мере ожидать какого-то увеличения инноваций, даже если выгода недостаточна по сравнению с повышенным расходом на усиление защиты. И напротив, большинству развивающихся стран не хватает мощностей для проведения исследований. Стимулы, допустим, повышаются, но воспользоваться этим просто некому. Это напоминает пример с моим сыном Чжин Ю, который я приводил в третьей главе. При отсутствии возможностей не поможет никакая заинтересованность. Вот почему даже известный британский финансовый журналист Мартин Вулф Самопровозглашенный защитник глобализации, несмотря на полное понимание ее проблем и ограничений, описывает защиту прав на интеллектуальную собственность как средство извлечения ренты из большинства развивающихся стран, влекущие за собой потенциально разрушительные последствия для их способности обучать своих жителей из-за авторского права, адаптировать технологии для своих нужд По той же причине и вести трудную борьбу за здравое хранение нации. Как я не устаю напоминать, основанием экономического развития служит обретение более продуктивных знаний. Чем сильнее международная защита прав на интеллектуальную собственность, тем сложнее отстающим странам заполучить новые знания. Вот почему в истории догоняющее государство, которым было необходимо импортировать знания, не очень-то защищали иностранную интеллектуальную собственность. Если защищали вообще. Если знание это вода, которая течет под гору, то современная система защиты прав на интеллектуальную собственность это дамба, которая превращает потенциально плодородные поля в технологическую пустыню. С такой ситуацией. Определенно нужно бороться. Как найти правильный баланс Когда я критикую существующую систему защиты прав на интеллектуальную собственность, мне нередко задают вопрос, учитывая, что вы против интеллектуальной собственности, будете ли вы возражать, если кто-то украдет ваши исследования и опубликует под собственным именем? Такой вопрос очень симптоматичен для упрощенческого подхода, который пронизывает все споры на эту тему. Критика современного режима защиты прав на интеллектуальную собственность не означает готовности полностью отменить авторское право как таковое. Я не призываю полностью отказаться от патентов, копирайтов и торговых марок. Все они полезны. Но из того факта, что какая-то защита интеллектуальной собственности полезна, или даже необходимо, не вытекает, что чем больше защиты, тем лучше. Пояснить это можно, проведя аналогию с солью. Немного соли необходимо для нашего выживания. Еще немного добавляет вкуса еде, хотя и может слегка навредить здоровью. Но вред, который наносит соль, если в пище ее содержится больше определенного уровня, перевешивает все удовольствие от более вкусной еды так и с защитой прав на интеллектуальную собственность. Ее минимальный уровень, возможно, необходим для появления стимулов к созданию новых знаний. Еще немного защиты принесет больше выгод, чем ущерба. Но избыточная защита ⁇ это в основном убытки, что, несомненно, только вредит экономике. Поэтому вопрос не в том, насколько в принципе хороша или плоха защита прав на интеллектуальную собственность. Дело в том, чтобы найти нужный баланс между потребностью стимулировать людей к созданию новых знаний и необходимостью сделать так, чтобы ущерб от образующейся монополии не превосходил выгод от этих новых знаний. Для этого нужно ослабить уровень защиты прав на интеллектуальную собственность по сравнению с сегодняшним днем, сократить период защиты, поднять планку оригинальности и облегчить обязательное лицензирование и параллельный импорт. Если более слабая защита даст недостаточные стимулы для потенциальных изобретателей, не факт, что это так. В игру может вступить государственный сектор. Он может производить непосредственные научные исследования на национальном – Национальные институты здравоохранения США или Международном уровне – Международный исследовательский институт РИСа в котором были разработаны сорта риса периода «зеленой революции», например. А также выдавать целевые субсидии на научные разработки компаниям частного сектора при условии общего доступа к конечному продукту. Справочная сноска. Джозеф Стиглиц предлагает учредить общественный фонд, гарантирующий приобретение ценных изобретений, таких, например, как лекарства от смертельных заболеваний конец справочной сноски. Собственно, частный сектор и на национальном, и на международном уровне уже этим занимается, так что это сложно назвать радикальным отходом от существующего положения дел. Государство просто вступит в игру и перенаправит уже существующие усилия в нужную сторону. В любом случае важно, чтобы международная система защиты интеллектуальной собственности была реформирована так, чтобы развивающиеся страны стали продуктивнее, получив возможность обрести новые технические знания по разумной цене. Развивающимся странам следует разрешить ослабить защиту интеллектуальной собственности, сократить сроки патентов, снизить ставку лицензирования, которая со временем может расти, если финансовые возможности увеличатся или облегчить обязательное лицензирование и параллельный импорт. Справочная сноска. Облегчение параллельного импорта может привести к обратному притоку дешевых копий лекарств из развивающихся стран до окончания срока защиты прав на интеллектуальную собственность в развитых странах. Но существуют способы его контроля. Например, лекарства копии можно производить в отличной от оригинала форме и другого размера. или В упаковку можно вставлять особые идентификационные микрочипы, отличающие оригиналы от копий. Конец справочной сноски. Наконец, нужно не только облегчить приобретение новых технологий, но и помочь развить возможности использовать и совершенствовать более продуктивные технологии. Для этой цели можно учредить международный налог на доходы от патентов и из этих поступлений обеспечить технологическую поддержку. Еще больше поможет делу изменение международной системы авторского права с целью облегчить доступ к академической литературе. Справочная сноска. Доступ к академической литературе необходим для повышения производительных возможностей развивающихся стран, что доказывает и мой опыт пользования пиратскими изданиями учебников, описанный в прологе. Нужно поощрять известные издательства к тому, чтобы они разрешали дешевые переиздания академических книг в развивающихся странах. От этого они немного потеряют, поскольку их книги в любом случае слишком дороги для покупателей из этих государств. Можно также учредить особый международный фонд для субсидирования покупки академической литературы библиотеками, учеными и студентами из развивающихся стран. Похожим аргументом можно вылечить истерику, в которой сейчас бьются в богатых странах те, кто возмущается контрафактной продукцией. Как я уже говорил, дело в том, что люди, которые покупают контрафактную продукцию, в том числе и туристы, не могут позволить себе подлинные вещи. Поэтому, если только такие товары не ввозятся контрабандой в богатые страны и не выдаются там за настоящие, а это случается редко, Производители оригиналов на самом деле теряют из-за подделок очень немного. Можно даже сказать, что такие покупатели фактически делают бесплатную рекламу производителям оригиналов. Те, кто сегодня приобретает подделку в странах с быстро растущей экономикой, завтра могут стать потребителями подлинных товаров. Многие корейцы, которые в 1970-х годах активно покупали контрафактные предметы роскоши, сегодня перешли на оригиналы. Конец справочной сноски. Как и все остальные учреждения, права на интеллектуальную собственность, патенты, авторские права и торговые марки могут оказывать благоприятное или неблагоприятное воздействие в зависимости от структуры и использования. Проблема не в том, чтобы решить отменить их вовсе или усилить до предела, Важно найти правильный баланс между интересами держателей прав на интеллектуальную собственность и остальной частью общества, или, если хотите, остальным миром. Только если найти нужный баланс, система прав на интеллектуальную собственность будет служить тем полезным целям, ради которых и была придумана. То есть стимулировать порождение новых идей ценой минимального ущерба для общества. Глава седьмая. Миссия невыполнима? Можно ли зайти слишком далеко в финансовом благоразумии? Должно быть, большинство из тех, кто смотрел блокбастер «Миссия невыполнима-3», были очень впечатлены урбанистическим великолепием Шанхая, центра китайского экономического чуда. Наверное, они вспомнят и неистовую финальную погоню в оригинальном, но довольно убогом районе у канала, который казалось застрял в 1920-х годах. Контраст между этим районом и небоскребами в центре города символизирует проблемы Китая, которые возникают из-за роста неравенства и увеличения недовольства этим. Те, кто смотрел предыдущие фильмы франшизы ⁇ Миссия невыполнима ⁇ Возможно, удовлетворили свое любопытство в одном отношении. Впервые нам раскрыли значение аббревиатуры IMF – мощного разведывательного агентства, на которое работает главный герой фильма Итан Хант в исполнении Тома Круза. Полное название – Impossible Mission Force – служба невыполнимых миссий. Настоящий IMF – Международный валютный фонд – МВФ. Не посылает, конечно, секретных агентов взрывать здания или убивать нежелательных лиц, но этой организации очень боятся в развивающихся странах, поскольку она играет по отношению к ним роль вахтера, контролируя доступ к международным финансам. Когда развивающиеся страны начинают испытывать кризис платежей, а это случается часто, подписание соглашения с МВФ необходимо. Деньги, которые сужает валютный фонд, Это лишь вершина айсберга, поскольку средств у него не так уж и много. Более важную роль играет само соглашение. Оно рассматривается как гарантия того, что страна откажется от своих безрассудных методов ведения дел и примет на вооружение ряд хороших принципов, которые обеспечат выплату ее долгов в будущем. Только когда такое соглашение подписано, Другие потенциальные кредиторы – Всемирный банк, правительства богатых стран и частные инвесторы – соглашаются продолжить финансирование этой страны. Договор с МВФ – это принятие целого ряда, который, как я показал в первой главе, только увеличивается. Условий экономической политики – от либерализации торговли до принятия нового корпоративного законодательства но самые важные и страшные условия, связанные с макроэкономической политикой. Макроэкономическая политика, монетарная и фискальная, призвана изменить поведение всей экономики, которая отличается от суммы поведений индивидуальных экономических субъектов, которые ее формируют. Справочная сноска. Конечно, граница между макроэкономической и микроэкономической политикой Это последнее касается конкретных субъектов экономики. Не всегда очевидно. Например, закон о том, какие активы могут принадлежать финансовым фирмам, например, банкам, пенсионным фондам, обычно относят к микроэкономической политике, но он может иметь и макроэкономические последствия, если рассматриваемых активов очень много. Конец справочной сноски. Противоречащая интуиции идея о том, что вся экономика может вести себя иначе, чем простая сумма ее составляющих, принадлежит знаменитому кембриджскому экономисту Джону Мейнарду Кейнсу. Кейнс утверждал, что то, что является рациональным для экономических субъектов, не всегда рационально для всей экономики. Например, во время экономического кризиса падает спрос на продукцию. Повышаются шансы работников быть уволенными или столкнуться со снижением зарплаты. В этой ситуации для компаний и рабочих благоразумно сократить траты. Но если все субъекты экономической деятельности урежут расходы, им всем станет хуже, потому что итоговым результатом таких действий будет общее снижение спроса, которое, в свою очередь, только увеличит шансы на банкротство и безработицу. Поэтому, по мнению Кейнса, правительство, которое должно управлять всей экономикой, не может просто взять на вооружение более масштабный вариант плана действий, считающегося рациональным для индивидуальных экономических субъектов. Оно должно постоянно и сознательно поступать в разрез с тем, как действуют отдельные экономические субъекты. Таким образом, во время экономического кризиса правительство обязано увеличивать потребление, чтобы противостоять фирмам частного сектора и отдельным людям в их стремлении к сокращению расходов. Напротив, во время экономического подъема оно должно сокращать расходы и повышать налоги, чтобы предложение не начало обгонять спрос. Именно таков интеллектуальный источник основной цели макроэкономической политики до 1970-х годов которые заключались в сокращении амплитуды колебаний уровня экономической деятельности, известных под названием экономических циклов. Однако после подъема неолиберализма и его монетаристского подхода в 1980-е годы цели макроэкономической политики радикально изменились. Монетаристы Называются так потому, что считают, что цены поднимаются, если слишком много денег уходит на определенное количество товаров и услуг. Они также полагают, что стабильность цен, то есть низкая инфляция, основа процветания, а следовательно, денежная дисциплина, которая требуется для этого, должна стать главной целью макроэкономической политики. Для развивающихся стран необходимость в денежной дисциплине еще сильнее подчеркивается злыми самаритянами. Они считают, что большинству недоступна самодисциплина, и они «живут непосредством», намекая, что развивающиеся страны печатают деньги и берут кредиты, не думая о завтрашнем дне. Доминго Ковальо печально известный после финансового кризиса 2002 года, бывший министр финансов Аргентины однажды назвал свою страну бунтующим подростком, который не может контролировать свое поведение и должен просто повзрослеть. Таким образом, твердая направляющая рука МВФ, по мнению злых самаритян, необходима для обеспечения макроэкономической стабильности и роста. К сожалению, методы, предлагаемые этой организацией, вызывают практически прямо противоположный эффект. Грабитель, налетчик и наемный убийца Неолибералы считают инфляцию врагом общества номер один. Рональд Рейган однажды очень образно высказался о ней. «Инфляция опасна как грабитель, страшна как налетчик и смертельна как наемный убийца». Они полагают, что чем ниже уровень инфляции, тем лучше. Идеальной была бы нулевая инфляция. В крайнем случае неолибералы готовы согласиться с уровнем инфляции ниже двузначных чисел. Стэнли Фишер Американский экономист, родившийся в Северной Родезии с 1994 по 2001 год занимал пост ведущего экономиста МВФ и прямо рекомендовал стремиться к уровню инфляции в 1-3%. Но почему же инфляция считается такой вредоносной? Для начала утверждается, что инфляция ⁇ это форма скрытого налога, которая незаконно отбирает у людей их честно нажитые доходы. Покойный Милтон Фридман, гуру монетаризма, говорил «Инфляция – это единственный вид налога, который может быть введен без всякого закона». Но незаконность инфляционного налога и несправедливое распределение, получающееся в результате этого, лишь начало проблем. Неолибералы считают, что инфляция вредит экономическому росту, Большинство из них уверены, что чем ниже уровень инфляции, тем более высокими будут темпы экономического роста. Вот как они это объясняют. Для роста необходимы инвестиции. Инвесторы не любят неопределенности. Поэтому экономика должна оставаться стабильной, для чего цены нужно держать плоскими. Таким образом, низкая инфляция – это необходимое условие для инвестиций и роста. Этот аргумент особенно близок тем латиноамериканским странам, которые хорошо помнят о чудовищной гиперинфляции 1980-х годов, которая сочеталась с коллапсом в экономическом развитии. Это в первую очередь Аргентина, Боливия, Бразилия, Никарагуа и Перу. Неолибералы утверждают, что для достижения низкой инфляции необходимы две вещи – денежная дисциплина, Центральный банк должен поддерживать выпуск денег на минимально необходимом уровне для сохранения реального роста в стране. И финансовое благоразумие. Правительство должно жить всегда по средствам. Об этом подробнее чуть позже. Чтобы добиться денежной дисциплины, центральный банк, контролирующий выпуск денег, должен заботиться исключительно о ценовой стабильности. Так, например, в Новой Зеландии настолько прониклись этим аргументом, что индексировали зарплату управляющего Центральным банком страны обратно пропорционально уровню инфляции. Так что у него появилась и непосредственная личная заинтересованность в снижении ее уровня. Если же просить Центробанк учитывать и другие факторы, например, рост или занятость населения, то политическое давление на него – по мнению сторонников этой концепции, станет невыносимым. Стэнли Фишер утверждает, «Центральный банк, который преследует несколько целей общего характера, может начать выбирать между ними и в результате наверняка подвергнется политическому давлению, переходя от одной цели к другой. Все зависит от электорального цикла». Лучший способ не допустить этого – защитить Центральный банк от политиков, которые плохо разбираются в экономике, а главное, их горизонты краткосрочные, сделав его политически независимым. Ортодоксальная вера в благотворность независимости Центрального банка настолько сильна, что МВФ часто включает ее в условия суд как это произошло, например, в соглашении с Кореей после валютного кризиса, случившегося в 1997 году. Помимо денежной дисциплины, неолибералы традиционно подчеркивают важность благоразумия правительства. Если оно не будет жить по средствам, то образовавшийся дефицит бюджета вызовет инфляцию, создав больше спроса, чем может вынести экономика. Справочная сноска Более того, неолибералы считают, что правительство по определению расходует средства менее эффективно, чем частный капитал. Мартин Фельдстейн, экономический советник Рональда Рейгана, однажды выразил это так. «Повышение расходов правительства может дать временный стимул для спроса и производства, но в долгосрочной перспективе высокий уровень государственных расходов вытесняет частные инвестиции или требует повышения налогов, которые вредят росту, уменьшая стимулы экономить, инвестировать, изобретать и работать. Конец справочной сноски. В последнее время, в результате волны финансовых кризисов в развивающихся странах в конце 1990-х-начале 2000-х годов, стало ясно, что правительства не обладают монополией на жизнь непосредством. Во время этих кризисов оказалось, что лишние кредиты брали по большей части вовсе не правительство, а фирмы частного сектора и сами потребители. В результате сейчас большое внимание уделяется благоразумному регулированию банков и других компаний финансового сектора. Самой важной среди этих мер считается принятие так называемого норматива достаточного капитала для банков, рекомендованного Банком международных расчетов, БМР, клубом центральных банков, который размещается в швейцарском базеле. Поподробнее об этом позже. Инфляция инфляции рознь. Инфляция вредит росту. Это стало одной из наиболее общепринятых экономических аксиом нашего времени. Но посмотрим, что вы скажете после того, как переварите следующую информацию. В течение 1960 1970 х годов инфляция в Бразилии составляла 42% в год. Несмотря на это, страна в те два десятилетия была одной из наиболее быстро растущих экономик мира. Среднедушевой доход здесь увеличивался на 4,5% ежегодно. Напротив, в период с 1996 по 2005 год, когда страна приняла на вооружение идеи ортодоксального неолиберализма, особенно в области макроэкономической политики, инфляция существенно сократилась на 7,1% в год. Но в это время, Средний душевой доход рос всего на 1,3%. Если бразильский пример вас не очень убедил, что и понятно, учитывая, что гиперинфляция напрямую связана с низким ростом в 1980-х и начале 1990-х годов, то как насчет того, что в годы «экономического чуда», когда экономика Кореи росла на 7% в год на душу населения, показатели инфляции приближались к 20%. В 1960-е они достигали 17,4%, а в 1970-е и вовсе 19,8%. Эти показатели превышали соответствующие латиноамериканские и совершенно противоречили культурным стереотипам, противопоставляющим скуповатых благоразумных азиатов щедрым латиноамериканским любителям повеселиться. Подробнее об этом пишу в главе 9. В 1960-е годы темпы инфляции в Корее намного превышали те, что наблюдались в пяти латиноамериканских странах ⁇ Венесуэле, Боливии, Мексике, Перу и Колумбии. И мало уступали знаменитому бунтующему подростку Аргентине. Справочная сноска. Средние годовые темпы инфляции, определяемые как средний ежегодный процентный прирост индекса розничных цен, в 1960-х годах составляли 1,3% в Венесуэле, 3,5% в Боливии, 3,6% в Мексике, 10,4% в Перу и 11,9% в Колумбии. В Аргентине он равнялся 21,7%. Конец справочной сноски. В 1970-е годы инфляция в Корее была выше, чем в Венесуэле, Эквадоре и Мексике, и немного ниже, чем в Колумбии и Боливии. Справочная сноска. Средние годовые темпы инфляции составили 12,1% в Венесуэле, 14,4% в Эквадоре и 19,3% в Мексике. В Колумбии они равнялись 22%, а в Боливии – 22,3%. Конец справочной сноски. Вы все еще уверены, что инфляция и экономический успех несовместимы? Приводя эти примеры, Я не утверждаю, что любая инфляция – это благо. Если цены растут очень быстро, они подрывают саму основу рациональных экономических расчетов. В этом отношении очень показателен опыт Аргентины 1980-х и начала 1990-х годов. В январе 1977 года пакет молока стоил 1 песо. Через 14 лет та же упаковка стоила уже более миллиарда песо. С 1977 по 1991 год инфляция галопировала, Ее темпы составляли 333% в год. В 1990 году закончился 12-месячный период, в течение которого реальная инфляция составляла 20266%. Рассказывают, что в то время цены росли так быстро, что вместо ценников в супермаркетах использовались грифельные доски. Разумеется, подобный уровень инфляции делает нереальным долгосрочное планирование. Без возможности заглянуть в довольно отдаленное будущее нельзя принять рациональных инвестиционных решений. А без активных инвестиций экономический рост становится очень затруднительным. Правда, логический прыжок между признанием деструктивной природы гиперинфляции и утверждением о том, что чем ниже ее уровень, тем лучше, слишком велик. Справочная сноска. К тому же неолибералы ошибочно приравнивают экономическую стабильность к ценовой, которая, разумеется, считается важной частью общей экономической устойчивости. Однако, имеет значение также постоянство производства, и занятости. Если более широко определить экономическую стабильность, то нельзя сказать даже то, что неолиберальная макроэкономическая политика успешно достигла даже поставленной самими неолибералами цели, а именно достижения экономического постоянства в последние 25 лет, поскольку нестабильность производства и заработной платы за этот период на самом деле выросли. Конец справочной сноски. Как показывают примеры Бразилии и Кореи, ставка инфляции не обязательно должна находиться на уровне 1-3%, чтобы экономика не испытывала затруднений. И действительно, даже многие неолиберальные экономисты признают, что инфляция ниже 10%, судя по всему, не оказывает неблагоприятного эффекта на экономический рост. Справочная сноска. В исследовании Роберта Барро, ведущего неолиберального экономиста, заключается, что умеренная инфляция, темпы в 10-20%, оказывает незначительное отрицательное влияние на рост, а инфляция менее 10% и вовсе не дает никакого результата. К тем же выводам приходил в своем исследовании и экономист МВФ Майкл Сарелл. Он отмечает, что инфляция ниже 8% мало влияет на рост, а если и оказывает воздействие, то оно скорее даже позитивное. Таким образом, инфляция скорее способствует росту, чем сдерживает его. Конец справочной сноски. Два экономиста Всемирного банка, Майкл Бруно, некогда ведущий специалист, и Уильям Истерли продемонстрировали, что для показателя ниже 40% отсутствует систематическая корреляция между темпами инфляции и темпами роста в стране. Их исследование даже показало, что более высокая инфляция в пределах 20% соответствовала в определенные периоды более высоким темпам роста. Иными словами, инфляция инфляции рознь. Высокая инфляция вредна, но ущерб от умеренной до 40%. Не только не доказан, но даже существуют свидетельства, что этот процесс совместим с быстрым экономическим ростом и созданием рабочих мест. Можно даже сказать, что в динамичной экономике определенный уровень инфляции неизбежен. Цены меняются, потому что изменяется экономика. Естественно, новые виды действий порождают дополнительный спрос и цены возрастают если умеренная инфляция не вредит экономике, то почему неолибералов она так беспокоит? По их мнению, любая инфляция, хоть умеренная, хоть нет, все равно нежелательна, поскольку серьезно вредит получателям фиксированных доходов, зарплат и пенсий, которые являются наиболее уязвимыми частями населения. Пол Волкер, возглавлявший Федеральную резервную систему США, американский Центробанк, при Рональде Рейгане с 1979 по 1987, говорил «Инфляцию считают жестоким, едва ли не самым жестоким налогом потому, что она наносит неожиданные удары по самым разным частям населения, но особенно сильно ударяет по людям с фиксированным доходом». Это правда, но не вся. Да, более низкая инфляция означает, что уже заработанные деньги защищены лучше, но методы, которыми это достигается, могут сократить возможности будущего заработка. Почему так происходит? Строгая монетарная и фискальная политика, которые необходимы для снижения инфляции, особенно до очень низкого уровня, почти наверняка снизят и уровень экономической активности, что в свою очередь, снизит спрос на рабочую силу, увеличит безработицу и уменьшит зарплаты. Поэтому для работников строгий контроль над инфляцией – это палка о двух концах. Существующие доходы защищены лучше, но будущие сокращаются. Однозначно благотворна низкая инфляция только для пенсионеров и тех, чьи доходы зависят от финансовых активов с постоянной прибылью. Важно, что в число этих субъектов входит и финансовый сектор. Поскольку эти люди находятся за пределами рынка труда, строгие макроэкономические меры по понижению инфляции не могут негативно повлиять на их будущие доходы и возможности трудоустройства, в то время как уже существующий доход защищен лучше. Неолибералы шумят о том, что инфляция вредит общественному благу, что видно из приведенной выше цитаты Волкера. Однако популистская риторика опускает тот факт, что меры, необходимые для ее резкого снижения, скорее всего снизят и будущие доходы большинства работоспособных членов общества, сократив перспективы их трудоустройства и заработную плату. Чего стоит ценовая стабильность? Вырвав в 1994 году власть из рук сторонников режима апартеида, новое правительство ЮАР, возглавляемое Африканским национальным конгрессом АНК, объявило, что будет придерживаться макроэкономической политики, рекомендуемой МВФ. Подобный осторожный подход сочли необходимым для того, чтобы не отпугнуть инвесторов, учитывая репутацию партии, как левой и революционной. Чтобы добиться ценовой стабильности, реальная процентная ставка удерживалась на высоком уровне. На своем пике, в конце 1990-х, начале 2000-х, она составляла 10-12%. Благодаря столь жесткой монетарной политике, страна сумела сохранить инфляцию на уровне 6,3%. Но это крайне отрицательно сказалось на росте экономики и рабочих местах. Учитывая, что средний доход южноафриканской фирмы, работающей не в финансовом секторе, составлял менее 6%, поддержание реальной процентной ставки на уровне 10-12% означало, что не многие фирмы могли брать кредиты для инвестиций. Неудивительно, что темп роста капиталовложений процентах от ВВП, упал с исторических 20-25 в начале 1980-х он вообще однажды превысил 30 до примерных 15 Учитывая такие низкие показатели, южноафриканская экономика еще оставалась на уровне. С 1994 по 2005 год Доход на душу населения в стране увеличивался на 1,8%. Но это только учитывая. Если ЮАР не собирается вводить в действие большую программу перераспределения доходов, что политически неосуществимо и экономически неразумно, то единственный способ сократить огромный разрыв в стандартах жизни между разными расовыми группами в стране – попытаться обеспечить быстрый рост и создать как можно больше рабочих мест, чтобы большинство могло влиться в экономику и повысить свои жизненные стандарты. Сейчас официальный уровень безработицы в стране составляет 26-28%, и остается одним из самых высоких в мире. Ежегодного роста на 1,8% недостаточно, чтобы серьезно сократить количество безработных и уменьшить бедность. Справочная сноска. Уровень безработицы в развивающихся странах обычно гораздо ниже реальных масштабов, поскольку многие бедняки просто не могут позволить себе ничего не делать. Отсутствует пособие. И в итоге трудится на исключительно низкооплачиваемых работах. Например, продают безделушки на улицах или придерживают для других двери за небольшие чаевые. Такое состояние получило у экономистов название «скрытой безработицы». Конец справочной сноски. В последние несколько лет южноафриканское правительство, к счастью, осознало ошибочность такого подхода и снизило процентные ставки. Однако и сейчас реальная ставка, составляющая около 8%, все равно слишком высока для активного инвестирования. В большинстве стран фирмы, не относящиеся к финансовому сектору, получают доход 3-7%. Справочная сноска. Для вычисления ставок прибыли существует много способов, но здесь значение имеет прибыль на активы. Прибыль на активы в 46 развитых и развивающихся странах в период с 1988 по 1996 год составляла от 3,3% Австрия до 9,8% Таиланд. Этот показатель в 40 странах колебался от 4% до 7%, был ниже 4% в 3 странах и выше 7% еще в 3. Другое исследование Всемирного банка выявило, что средняя ставка прибыли для нефинансовых фирм в экономиках становящегося рынка в странах со средним доходом в 1990-е годы, точнее с 1992 по 2001 год, составляла не менее 3,1%. Общий доход на активы. Конец справочной сноски. Таким образом, если процентная ставка ниже этого уровня, потенциальным инвесторам имеет больше смысла нести деньги в банк или покупать облигации, а не инвестировать в компанию, которая что-то производит. Кроме того, принимая во внимание все проблемы, связанные с управлением производственными предприятиями, проблемы с рабочей силой, с доставкой запасных частей, с платежами клиентов и так далее, уровень прибыли может оказаться еще ниже. Так как фирмы в развивающихся странах обычно аккумулируют не так много капитала, затруднение кредитования означает, что компании мало что могут инвестировать. А это значит небольшой рост экономики и недостаточное число рабочих мест, что и произошло в Бразилии, Южной Африке и многих других государствах, когда они пошли на поводу у злых самаритян и погнались за очень низким уровнем инфляции. Читатель, однако, удивится, узнав, что злые самаритяне, которые с такой готовностью проповедуют важность высоких реальных процентных ставок для денежной дисциплины, сами охотно прибегали к не самой строгой монетарной политике, когда им требовалось создать новые рабочие места и получить доходы. После Второй мировой войны На гребне роста реальные процентные ставки во всех богатых странах были очень низкими, порой даже отрицательными. В период с 1960 по 1973 год, вторая половина так называемого золотого века капитализма с 1950 по 1973 год, когда все современные богачи радовались быстрому росту и серьезным инвестициям,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 Для богатых стран, уже обладающих высокими стандартами жизни, щедрым пособием по безработице и низким уровнем бедности, возможно, это не самая большая проблема. Однако для развивающихся, отчаянно нуждающихся в прибыли и рабочих местах и порой пытающихся справиться с серьезным имущественным неравенством без реализации масштабной программы перераспределения, которая всегда может вызвать больше проблем, чем решить, Это настоящая катастрофа. Учитывая, какой ценой достигается следование ограничительной монетарной политики, предоставление Центробанку независимости только для контроля над инфляцией ⁇ это последнее, что должна делать развивающаяся страна, поскольку тем самым она принимает на себя обязательство пользоваться такими монетарными макроэкономическими принципами, которые для нее совершенно не подходят. Более того, На самом деле нет четких доказательств того, что большая независимость Центробанка вообще способна снизить темпы инфляции, а не то, что помочь добиться других желаемых целей, например, ускорить экономический рост и снизить уровень безработицы. Справочная сноска. Нет никаких доказательств того, что повышение независимости Центробанка хоть как-то связано со снижением инфляции ускорением темпов роста, повышением занятости, оптимизацией баланса бюджета и даже с большей финансовой стабильностью развивающихся стран. Конец справочной сноски. То, что руководители Центробанка – технократы, не принадлежащие ни к каким партиям, попросту миф. Хорошо известно, что они очень внимательно прислушиваются к мнению финансового сектора, и реализует принципы, которые идут во благо именно ему. Если нужно, то за счет промышленности и получателей финансовых доходов. Таким образом, предоставление независимости позволяет банкерам проводить политику, которая учитывает интересы их естественных союзников, хотя при этом кажется, что они нейтральны. Предубеждение в пользу финансового сектора будет еще очевиднее, если прямо высказать, что банкиры могут не беспокоиться ни о чем, кроме сдерживания инфляции. Более того, независимость Центрального банка поднимает важный вопрос о демократической ответственности. Подробнее об этом в восьмой главе. Оборотной стороной того аргумента, что банкиры из Центробанка могут принимать правильные решения, только если их работа не зависит от удовлетворения электората, служит то, что они могут безнаказанно проводить политику, которая вредит большинству людей, особенно если, как им сказано, они могут ни о чем, кроме снижения уровня инфляции, не беспокоиться. Избираемые политики должны контролировать банкиров, чтобы те хотя бы косвенно могли отвечать за свою деятельность перед народом. Именно поэтому устав Федеральной резервной системы США определяет свою первую обязанность проведение монетарной политики нации посредством влияния на монетарные и кредитные условия экономики в стремлении к максимальному уровню занятости, стабильным ценам и умеренным долгосрочным кредитным ставкам. Поэтому главе Федеральной резервной системы приходится регулярно держать ответ перед Конгрессом. Забавно, что при этом американское правительство в международных делах ведет себя как злой самаритянин и подталкивает развивающиеся страны к созданию независимых центральных банков, полностью сосредоточенных на инфляции. Когда благоразумие неблагоразумно. Гордон Браун. Министр финансов Великобритании с 1997 по 2007 год и премьер-министр с 2007 по 2010 год гордится тем, что заработал прозвище "железный канцлер". Эту кличку никогда носил премьер-министр Германии Отто фон Бисмарк, но в отличие от железного нрава Бисмарка, проявлявшегося во внешней политике, железный характер Брауна был сосредоточен в сфере государственных финансов. Его восхваляют за решимость не поддаваться требованиям дефицитного бюджетного финансирования, которые поступают от его сторонников в государственном секторе. Тем, разумеется, требуется больше денег после многолетних сокращений бюджета при консерваторах. Господин Браун постоянно подчеркивает важность благоразумия в управлении налогами. Именно поэтому Уильям Киган, ведущий финансовый журналист Великобритании, назвал свою книгу об экономической политике канцлера «Благоразумие мистера Гордона Брауна». В результате складывается впечатление, что благоразумие стало основной добродетелью министра финансов. Акцент на налоговой расчетливости – это основная тема неолиберальной макроэкономики, которую пропагандируют злые самаритяне. Они утверждают, что правительство не должно жить непосредством и что необходимо всегда балансировать бюджет. Дефицитное расходование, по их мнению, ведет лишь к инфляции и подрывает экономическую стабильность, что в свою очередь снижает темпы роста и стандарты жизни получателей фиксированного дохода. И опять же, сложно возражать против рассудительности. Однако, как и в случае с инфляцией, следует сначала разобраться, что значит быть благоразумным. Для начала, здравый смысл не означает, что правительству нужно каждый год сводить дебет с кредитом, как проповедуют злые самаритяне. Бюджет действительно лучше сбалансировать, но по итогам экономического цикла, а не года. Год – это чрезвычайно искусственная единица времени с экономической точки зрения, в ней нет ничего сакрального. Если следовать той же логике, то можно заставлять правительство балансировать расходы ежемесячно и даже еженедельно. Напомним, что ключевая идея Джона Кейнса состоит в том, что государство в течение экономического цикла должно выступать в качестве противовеса поведению частного сектора, то есть идти на дефицитное расходование в кризис и создавать бюджетный профицит во время экономического подъема. Для развивающейся страны, может иметь смысл даже поддерживать бюджетный дефицит в среднесрочной перспективе на регулярной основе, если только образующийся долг оказывается не слишком большим. Даже на индивидуальном уровне совершенно нормально брать в долг деньги во время обучения или на начальных этапах создания молодой семьи и выплачивать задолженность, встав на ноги. Точно так же развивающаяся страна может брать в долг у будущих поколений, создавая бюджетный дефицит, чтобы инвестировать больше, чем позволяют средства, и тем самым ускорять экономический рост. Если страна преуспевает в ускорении роста, то будущие поколения будут вознаграждены более высокими стандартами жизни, которые без дефицитного расходования были бы невозможны. Несмотря на это, МВФ прямо-таки одержим тем, чтобы в развивающихся странах баланс бюджета сходился каждый год без учета экономических циклов или долгосрочной стратегии развития. Поэтому организация накладывает ограничения по балансированию бюджета или даже предъявляет требования профицитного бюджета для стран, пребывающих в экономическом кризисе, которые на самом деле могли бы извлечь выгоду из бюджета дефицитного. Например, когда в декабре 1997 года Корея подписала соглашение с МВФ после валютного кризиса, от нее требовалось создать профицит бюджета в районе 1% ВВП. Учитывая, что массовый исход иностранного капитала уже погружал страну в глубокую рецессию, стоило бы разрешить уйти в дефицит бюджета. Если уж какая-то страна в то время и могла себе это позволить, то это Корея. Ее государственный долг по отношению к ВВП был одним из наименьших в мире, включая богатые нации. Несмотря на это, МВФ запретил стране дефицитное расходование. Ничего поразительного, что экономику ожидал спад. В начале 1998 года, Банкротами становилось более 100 фирм в день, а уровень безработицы вырос втрое. Неудивительно, что некоторые корейцы прозвали МВФ IMF по-английски. I'm fired. Я уволен. Только после того, как стало ясно, что неконтролируемое движение экономики вниз по спирали не собирается прекращаться, МВФ смягчился и разрешил корейскому правительству принять дефицитный бюджет. Однако дефицит был очень мал до – до 0,8% ВВП. А вот еще более экстремальный пример. После финансового кризиса того же года МВФ велел Индонезии урезать расходы правительства, особенно субсидии на пищевые продукты. В сочетании с повышением процентных ставок до 80%, Началось массовое банкротство компаний, распространилась безработица, и обычным делом стали беспорядки в городах. В результате в 1998 году объем производства сократился на целых 16%. Окажись в похожих обстоятельствах злые самаритяне, они никогда не поступили бы так, как требуют от бедных стран. Они снизили бы процентные ставки и повысили дефицитное расходование, чтобы подогреть спрос. Ни один министр финансов богатой страны не был бы так глуп, чтобы повышать процентные ставки и поддерживать профицитный бюджет во время экономического кризиса. Когда экономика США в начале 21 века оправлялась от последствий крушения так называемого пузыря доткомов и атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября, Решением так называемого фискально-ответственного, антикейнсианского республиканского правительства Джорджа Буша-младшего было, как вы уже догадываетесь, дефицитное расходование бюджета в сочетании с беспрецедентно мягкой монетарной политикой. В 2003 и 2004 годах бюджетный дефицит США составлял почти 4% от ВВП. Другие правительства богатых стран поступали точно так же. Во время экономического кризиса 1991-1995 годов отношение дефицита бюджета к ВВП в Швеции составляло 8%, в Великобритании – 5,6%, в Нидерландах – 3,3%, в Германии – 3%. Благоразумные! Меры в финансовом секторе, рекомендованные злыми самаритянами, создали и другие проблемы в управлении макроэкономикой в развивающихся странах. Показатель достаточности капитала БМР, о котором я говорил выше, в этом отношении сыграл особенно важную роль. Норматив БМР требует, чтобы займы банка менялись в соответствии с изменениями в его собственном капитале. Учитывая, что цена активов, составляющих собственный капитал, поднимается при росте экономики и падает вместе с ней, это значит, что состояние растет и уменьшается в пределах экономического цикла. В результате банки могут увеличивать число займов в благоприятный период, даже без какого-то внутреннего улучшения качества активов, которыми владеют, а просто потому, что благодаря инфляции количество денег увеличивается. Это приводит к перегревающему экономику буму. Во время кризиса собственный капитал банков уменьшается вместе с ценой на активы. Они требуют возврата займов, что, в свою очередь, вгоняет экономику в еще больший кризис. Хотя для отдельных банков соблюдение норматива достаточности капитала БМР и может быть благоразумным, но если его будут соблюдать все банки – то это существенно увеличит экономический цикл и в итоге повредит самим банкам. Справочная сноска. Недавно БМР предложил еще более благоразумную систему, БМР-2, при которой суды оцениваются по степени риска. Например, более рискованные суды, корпоративные займы, должны подкрепляться более крупным собственным капиталом, чем более безопасные. Например, ипотечные кредиты. Это особенно плохая новость для развивающихся стран, фирмы которых имеют низкий кредитный рейтинг, поскольку это значит, что у банков будет дополнительный стимул сократить кредитование компаний из развивающихся стран. Конец справочной сноски. Когда экономические колебания становятся более сильными, такими же должны стать и колебания в налоговой политике чтобы адекватно противостоять циклу. Однако большие изменения расходов правительства создают проблемы. С одной стороны, серьезное увеличение расходов во время экономического кризиса может привести к тому, что траты придутся на плохо подготовленные проекты. С другой стороны, резкое сокращение издержек правительства будет осложнено экономическим сопротивлением. Поэтому более сильная волатильность, которую создает активное внедрение показателя БМР, а также открытие рынков капитала, о которых говорилось в четвертой главе, на деле осложняет проведение качественной фискальной политики. Кейнсианство для богатых, монетаризм для бедных американский писатель Гор Видал описал американскую экономическую систему следующей известной фразой «Свободное предпринимательство для бедных, социализм для богатых». Справочная сноска. Это замечание из документального фильма «Гор Видал. Человек, который сказал нет», созданного в рамках компании Видала, за место сенатора от Калифорнии против Джерри Брауна. Полная цитата звучит так. «В общественной сфере мы уступаем всем индустриализированным странам Запада, предпочитая, чтобы общественные деньги поступали не людям, а в большой бизнес. В результате у нас сложилось уникальное общество, свободное предпринимательство для бедных и социализм для богатых. Конец справочной сноски. Макроэкономическая политика в глобальном масштабе в целом тоже ей соответствует. Кейнсианство для богатых, монетаризм для бедных. Когда богатые страны попадают в рецессию, они обычно ослабляют монетарную политику и увеличивают бюджетный дефицит. Когда то же самое происходит с развивающимися странами, Злые самаритяне посредством МВФ заставляют последние повышать процентные ставки до абсурдного уровня, соблюдать баланс бюджета или создавать бюджетный профицит, даже если все это приводит к утроению безработицы и вызывает уличные беспорядки. Когда Корея в 1997 году оказалась в сильнейшем финансовом кризисе в своей истории, МВФ разрешил стране бюджетный дефицит лишь в размере 0,8% ВВП. Да и то, лишь после попыток практиковать обратное в течение нескольких месяцев, что привело к катастрофическим последствиям. Когда с подобной проблемой в начале 1990-х столкнулась Швеция, из-за плохо организованного открытия рынка капитала, что происходило и в Корее, Ее бюджетный дефицит был в 10 раз больше 8 – 8% ВВП. Интересно, что когда жители развивающихся стран добровольно намереваются потуже затянуть пояса, то подвергаются критике за непонимание основ кейнсианской экономики. Например, в ходе кампании корейских домохозяек за добровольную экономию после финансового кризиса 1997 года например, за то, чтобы сократить размер домашних порций. Корреспондент Financial Times в Корее насмехался над их глупостью, утверждая, что подобные действия только ускорят падение страны в рецессию, поскольку сокращают спрос, который нужен для стимулирования роста. Справочная сноска. Джон Бёртон, корреспондент Financial Times в Сеуле, в самом начале корейского финансового кризиса 1997 года, писал «Население отреагировало так же, как и во время предыдущих экономических спадов, прислушалось к призывам потуже затянуть пояса, считая, что сокращение расходов каким-то образом спасет нацию от долгового кризиса». К сожалению, по его мнению, ни один экономист не предупредил их, что такие меры экономики, как обещание домохозяек сократить размер порций, подаваемых на ужин, только ускорят падение страны в рецессию, поскольку они сокращают спрос, который нужен для стимулирования роста. Конец справочной сноски. Но в чем разница между действиями корейских домохозяек и требованиями сокращения расходов со стороны МВФ? которое, по мнению того же корреспондента, было совершенно разумным. Злые самаритяне навязывают развивающимся странам такую экономическую политику, которая наносит серьезный вред их способности инвестировать, расти и создавать рабочие места в долгосрочной перспективе. Категорическое и упрощенческое требование «жить по средствам» лишает их возможности, брать взаймы для инвестиций и тем самым ускорять свой экономический рост. Если мы виним людей за то, что они живут непосредством, нужно, среди прочего, возмущаться и тем, что молодежь берет кредиты на карьерное развитие или образование детей. А так быть явно не должно. Жить непосредством может быть как правильным, так и неправильным решением. Все зависит от того, на какой ступени развития находится страна и как она расходует деньги, которые берет в долг. Господин Ковальо, аргентинский министр финансов, возможно, был прав, когда утверждал, что развивающиеся страны подобны мятежному подростку, которому надо повзрослеть. Но вести себя как взрослый не значит повзрослеть. Подростку нужно получить образование и найти хорошую работу. Недостаточно просто решить, что он повзрослел, и бросить школу, чтобы начать больше экономить. Точно так же, чтобы действительно повзрослеть, развивающимся странам недостаточно применять меры, которые подходят зрелым странам. Им нужно обеспокоиться инвестированием в свое будущее. Для этого стоит разрешить им проводить такую макроэкономическую политику, которая в большей степени ориентирована на инвестиции и рост, чем та, что осуществляется богатыми странами, и при этом гораздо более агрессивно, чем та, что разрешается злыми самаритянами.